На пятнадцатый день Антуан случайно повстречал Джонни. У того был отпуск, и он без дела слонялся возле кафе «Флора», облюбованного художниками. Джонни страшно ему обрадовался и потащил за столик. Они заказали виски. Антуаны забавляла, как горделиво Джонни приветствовал своих знакомых. Антуан не придавал этому ни малейшего значения. «Как поживает Люсиль?» – осведомился Джонни. «Не знаю», – ответил Антуан. Джонни рассмеялся. «Я так и думал. Вы правильно поступили, порвав с нею. Она очаровательное, но опасное существо. В конце концов она сопьется, а Шарль будет с нею нянчиться». «Почему же вы так решили?» – спросил Антуан с напускным безразличием. «Ну, она уже начала спеваться, ответил Джонни. «Один мой приятель видел, как она надралась на пляже, но удивляться тут нечему». Заметив выражение, с каким сидел Антуан, Джонни снова засмеялся. «Только не делайте вид, будто не знаете, что она была в вас влюблена». Это заверсту в глаза бросалась «Да что с вами?» Антуан хохотал и не мог остановиться. Его переполняли счастье и стыд. Боже, ну какой он глупец! Но, конечно, Люсиль его любит. Она помнит о нем. Разве они могли бы быть так счастливы вместе, если бы она не любила его? Как мог он оказаться таким мрачным, таким эгоистичным дурачком? Она же любит его. Она не забыла. Из-за него она потихоньку испевается. Наверное, думает, что это он ее забыл. А он все эти пятнадцать дней ни о чем другом думать не мог. Он страдает из-за своей глупости. Надо немедленно ехать к ней, все объяснить. Пусть будет так, как она захочет. Лишь бы обнять ее, лишь бы видеть ее и вымолить прощение». Антуан вскочил. «А где находится Сентрапес? ропес «Да успокойтесь же!» — тщетно взывал Джонни. «У вас взгляд буйно помешанного!» «Простите!» — бросил на ходу Антуан. «Мне надо срочно позвонить!» Он чуть не в припрыжку понесся домой, полаялся с телефонисткой, недостаточно толково объяснявшей, как звонить по автомату в департамент ВАР. Он принялся обзванивать местные отели. В четвертом по счету ответили, что мадемуазель Сен-Леже действительно проживает, но сейчас на пляже. Он попросил соединить, когда она вернется. Антуан прилег на диван и стал ждать, положив руку на телефонную трубку, как ланцелот озерный, на эфесп-меча. Он был готов ждать два часа, шесть часов, всю жизнь. Он был счастлив, как никогда. В четыре часа телефон зазвонил, и Антуан сорвал трубку. «Люсиль? Это Антуан!» «Антуан?» — мечтательно как во сне протянула она. «Нам надо... Я хочу тебя видеть!» — сказал он. «Мне можно приехать?» «Да», — ответила она. «А когда?» Хотя голос ее звучал спокойно, по отрывистой краткости фраз он почувствовал, что нечто чудовищное, жестокое, пятнадцать лет пытавшее, корежившее, истязавшее их обоих, отступает. Он смотрел на свою руку, удивляясь, что она не дрожит. «А может, я успею на самолет?» — спросил он. «Я выезжаю прямо сейчас. Ты сможешь встретить меня в Ницце?» «Да!» — выдохнула она и после секундного колебания спросила. «Ты дома?» Прежде чем ответить, он трижды пропел в трубку ее имя. «Люсиль! Люсиль!» Люсиль, Люсиль. Приезжай скорее, сказала она и повесила трубку. Только теперь Антуану пришло в голову, что там может быть Шарль, и что у него нету денег на билет. Но это все промелькнуло, между прочим. Сейчас он был способен ограбить прохожего, убить Шарля, сам усесться за штурвал Боинга. В половине восьмого стюардесса предложила желающим полюбоваться в иллюминатор Леоном. Но Антуану было не до того. Повесив трубку, Люсиль закрыла книгу, достала из шкафа свитер, захватила ключи от машины, взятой Шарлем на прокат, и спустилась вниз. На ходу она ободряюще улыбнулась своему отражению в зеркале гостиничного холла. Так улыбаются казавшемуся безнадежным больному, который неожиданно выздоровел и выписывается из больницы. Она подумала, что надо ехать очень осторожно, Дорога извилистая, да и покрытие плохое. Лишь бы по пути не попалась какой-нибудь глупой собаки или встречного лихача. Их свидание с Антуаном ничто не должно помешать. Она огнала от себя все мысли, кроме заботы об этих мелочах. До самого аэропорта Люсиль усыпляла себя словесным наркозом, возводила стену от самой себя. Первый рейс из Парижа прибывал в шесть. Хотя было абсолютно нереально, что Бантуан на него успел. Люсиль вышла все же встречать. Следующий самолет ожидался в восемь, Люсиль купила какой-то детектив и поднялась в бар на втором этаже. Тщетно она пыталась вникнуть в похождения частного сыщика. Герой был проворен и забавен, но ей было не до него. Ей доводилось слышать выражение «трудное счастье». Однако на собственной шкуре она испытывала его впервые. Она чувствовала себя такой усталой, разбитой и измученной, что испугалась, а вдруг не выдержит? А вдруг она хлопнется в обморок или заснёт, сидя на стуле? Она позвала гарсона и сообщила, что встречает пассажира с восьмичасового рейса. Похоже, эта информация мало его заинтересовала. Надо стало быть с ней быть спокойнее. Теперь, если с ней что случится, гарсон предупредит Антуана. Она не представляла себе каким образом, но это уже не важно. Ей хотелось все предусмотреть, принять все возможные предосторожности, чтобы не спугнуть то новое, то хрупкое, что в ней зарождалось – счастье. Люсиль даже пересела за другой столик, чтобы лучше видеть часы и слушать объявления. Когда она закончила старательно и бессмысленно перебирать глазами черные знаки букв, так и не вникнув в их смысл, она захлопнула книгу, а было еще всего только семь. Прошел еще час... А может, два месяца или тридцать лет, прежде чем появился Антуан? Он вышел первым, поскольку не имел багажа. Они шагнули навстречу друг другу, И Люсиль заметила, что он похудел, побледнел и плохо одет. Шевельнулась рассеянная мысль, что на деле они едва знакомы. А еще, что она любит его. Он неловко приблизился. Несколько секунд, не поднимая глаз, они держались за руки, а потом пошли к выходу. тепло. В воздухе пахло морем и бензином. Ветер колыхал верхушки пальм вдоль дороги. Они подошли к машине, и Антуан сел за руль. Несколько километров они проехали молча, даже не задумываясь, куда именно едут. Антуан остановил машину и привлек ее к себе. Он не целовал ее, просто прижимал, обхватив руками. Так они и сидели, щека к щеке. Люсиль готова была расплакаться. Так ей вдруг сделалось легко. Потом он заговорил очень тихо и очень нежно, как с младенцем. «А где Шарль? Теперь ему надо все сказать?» «Да, согласилась она. Но Шарль в Париже?» «Мы уезжаем ночным поездом», — сказал Антуан. «В Каннах есть ночной поезд?» Она кивнула и слегка отодвинулась, чтобы посмотреть на него. Он придвинулся и поцеловал ее. В Каннах они взяли билеты в спальный вагон и... Ночь была полна перестуком колес, криками поездов, постукиванием молоточков в руках обходчиков. Они заботились, чтобы колеса были в порядке, чтобы их поезд благополучно пришел в Париж. Они заботились об их судьбе, и, казалось, поезду нравится мчаться изо всех сил. Локомотив точно сошел с ума И адские вопли Сторгались из его груди Будоража сонные равнины «Я знал», — сказал Шарль. Он стоял к ней спиной, прижавшись лбом к оконному стеклу. Люсиль сидела на своей кровати, еле живая от усталости. Ей казалось, в ушах еще стоит перестук колес. Поезд прибыл на Лионский вокзал очень рано. Накрапывал мелкий дождь. Потом она позвонила Шарлю от Антуана из их теперь общего дома. Они договорились встретиться у Шарля, и он сразу туда поехал. Она с порога призналась, что уходит, потому что любит Антуана. Шарль стоял у окна, не поворачиваясь к ней. Люсиле показалось странным, что вид его затылка ничуть не трогает ее. А вот затылок Антуана, его взлохмаченная светлая шевелюра, вызывает такую нежность... Глядя на иных мужчин, никогда не скажешь, что они были когда-то детьми. «Я знал», — повторил Шарль. «Но думал, что у этого не будет продолжения», — добавил он. «Понимаете, я надеялся». Не кончив фразы, он, наконец, обернулся. «Дело в том, что я люблю вас», — сказал Шарль. Не думайте, будто я смогу кем-то вас заменить. Я слишком стар для таких замен. Он жалко улыбнулся. Видите ли, Люсиль, я знаю, вы вернетесь ко мне. Я люблю вас такой, какая вы есть. Антуан любит вас такой, какая вы с ним. Он мечтает о счастье с вами. Это свойственно молодости а я желаю счастья вам, где бы вы ни были. Так что мне остается только ждать. Она хотела возразить, но Шарли предостерегающе поднял руку. К тому же рано или поздно он начнет, а может уже начал, попрекать вас за то, какая вы, за ваше эпикурейство за вашу беспечность, за ваше малодушие. Он полагает все это недостатки. Они будут раздражать его. Но он еще не понимает, что в них сила женщины. Что за это мужчины и любят ее? Именно за это. Даже если порой именно из-за этого бывают несчастны. Но Антуан поймет это с вашей помощью. Он поймет, что вы такая веселая, такая желанная, благодаря своим недостаткам, благодаря, а не вопреки. Но будет поздно. Так мне кажется. И вот тогда вы и вернетесь ко мне. Потому что вы знаете, что я это знаю. Шарль горько усмехнулся. Вы не привыкли, чтобы я был столь многословен, верно? Еще чуть-чуть. Передайте Антуану от моего имени, что если вам придется из-за него страдать, если, вернувшись ко мне через месяц или через три года, вы не окажетесь такой же счастливой, как сейчас, я в порошок его сотру. В голосе Шарля... Прозвучала приглушенная ярость. Люсиль взглянула на него с удивлением. Она не подозревала, что Шарль может быть таким сильным, таким властным. — Я не пытаюсь задержать вас, — продолжал говорить Шарль. — Я знаю, что это бесполезно, но помните, я вас жду. «Неважно, когда. И что бы вам от меня не понадобилось, какие бы трудности перед вами не встали, вы можете всегда, всегда рассчитывать на мою помощь». «Вы уезжаете прямо сейчас?» — спросил он. Люсиль утвердительно кивнула. «Заберите с собой все ваши вещи», — сказал Шарль. Она хотела возразить, но он опять прервал ее. «Знаете, мне будет слишком больно видеть ваше платье в моих шкафах, вашу машину в гараже, ведь вы, возможно, уезжаете надолго». Люсиль смотрела на него не в силах пошевелиться. Она знала, все так и будет ужасно, а Шарль будет именно таким безупречным. Все случилось, как давно ей представлялось. К отчаянию, что заставляет Шарля страдать, примешивалась гордость за любовь такого человека. «Господи! Ну разве можно бросить его одного? В этой огромной квартире она встала, Шарль! Я...» «Нет», — прервал он, — «вы и так слишком долго ждали». «Уходите». Секунду они, как статуя, стояли друг против друга. Затем Шарль потрепал ее по волосам и снова отвернулся. «Идите, я пришлю ваши вещи на улицу Пуатье». Ее не удивило, что Шарль знает адрес Антуана. Люсиль ненавидела себя, поникшие плечи Шарля его сидеющие волосы, все это ее рук дело. Она прошептала. Шарль, сама не зная, хочет ли сказать спасибо или простите, или еще какую-нибудь бестактную глупость. Он, не оборачиваясь, махнул рукой. Это означало, что еще немного, и он не выдержит. Люсиль вышла из комнаты едва ли не на цыпочках И только на лестнице заметила, что плачет Всхлипывая, она вернулась Зашла на кухню и бросилась на шею Полине Та сказала, что от мужчин Вечно одни неприятности Не стоит лить из-за них слезы Антон ждал ее на улице на залитой солнцем террасе кафе. Люсиль чувствовала, какая странная и прекрасная болезнь овладевает ею. Она знала, эта болезнь зовется счастьем, но не решалась называть ее по имени. Казалось чудом, что два таких неглупых и самостоятельных человека способны настолько слиться в одно целое, что каждому с надрывом выдохнув «Я тебя люблю» И правда нечего к этому прибавить. Но так и было, и невозможно было желать чего-то сверх. До Люсиль дошел смысл слов, полнота бытия. Иногда у нее проскальзывала мысль, что когда-нибудь после... Когда все кончится, вспоминать об этом будет невыносимо больно. Но ну, а пока же, пока она ощущала себя настолько счастливой, что ее это даже пугало. Они рассказывали друг другу прошедшую жизнь с самого детства. Они неустанно перебирали события последних месяцев. Как все влюбленные на свете, они вновь и вновь возвращались к своим первым встречам, к мельчайшим подробностям истории своей любви. И, как это всегда бывает, искренне и простодушно удивлялись, что могли так долго сомневаться в своих чувствах. Они совершали длительные вылазки в тревожное прошлое, но никогда не мечтали о спокойном будущем. Люсиль еще в большей мере, чем Антуан, терпеть не могла строить планы и питала отвращение к размеренной будничной обыкновенной жизни. Они, как зачарованные, ловили каждый миг настоящего. Встающий рассвет всегда застававшие их спящими в объятиях друг друга. Наступление сумерек, в которые они любили бродить по парижским улицам, по теплому, нежному, несравненному Парижу. Порой счастье так переполняло их, что они переставали ощущать «Самое любовь». Когда утром Антуан уходил в издательство, Люсиль воспринимала это так равнодушно, что даже закрадывалось сомнение, она ли была в Сент-Рапезе этим загнанным, страждащим, безголосым зверем. Но стоило Антуану задержаться хоть на полчаса, как Люсиль уже металась по квартире, осажденная страшными видениями. Антуан под колесами автобуса или что-то еще в этом роде. Тогда она решила, что счастье — это когда он рядом, а все, что без него, называется отчаянием. В свой черед стоило Люсиле улыбнуться другому мужчине, Антуан бледнел. Хотя ежедневное обладание ее телом вроде успокаивало его вполне, он сознавал, что ночная близость, счастье хрупкое, мимолетное, неуловимое и даже в минуты наивысшей нежности в их отношениях проскальзывало нечто тревожное и надрывное. Порой эта тревога становилась мучительной, но оба смутно сознавали, что исчезнет она, это будет конец их любви».